Когда официант принес Паттерсону бокал с двойным виски, в коридоре послышался какой-то шум. Появились женщина и двое мужчин, сопровождаемые помощником управляющего отелем, и двумя служащими, толкающими две тележки, на которых гробоздились шикарные чемоданы. Сердце Арчера замерло, когда он узнал женщину. Он не видел ее с того момента, когда они расстались после его неудачной попытки шантажа с целью скрыть финансовые махинации от ее мужа, Хельга Рольф. Арчер быстро прикрыл лицо рукой, не хотел быть узнанным. Глядя на нее, он почувствовал возникающее в нем желание. Она была великолепна, в светлом замшевом пальто, ее голова была высоко поднята. Белокурые волосы блестели. Она шла с тем уверенным видом, который свидетельствует о богатстве. Ее сопровождали два человека. Более высокий, наклонившись, что-то говорил ей, а меньший, видимо, едва поспевал за ними. Маленькая группа исчезла в лифте, и кабина тут же пошла наверх. — Чертовски хорошенькая куколка! — отреагировал Паттерсон. «Кто это?» Арчер понял, что имеет возможность утереть нос вульгарному американцу. «Миссис Хельга Рольф». Тот, мигая, уставился на него. «Рольф? Вы хотите сказать электронная компания «Рольф»?» «Да, но сам Рольф умер несколько месяцев назад». Арчер отпил глоток. Хельга сейчас во главе корпорации и, похоже, неплохо справляется. Он говорил небрежно, как о чем-то несущественном. Маленькие поросячьи глазки Паттерсона широко открылись. — Без шуток? А кто эти два типа, которые ее сопровождают? Арчер откинулся назад и вытащил из кармана пачку сигарет. — Возьмите и будьте настоящим мужчиной. Паттерсон протянул ему сигару в металлической упаковке. — Спасибо, с удовольствием. Взяв сигару, Арчер продолжал. — Высокий Стэнли Винборн, директор юридической фирмы Рольфа. Маленький Фредерик Ломан, вице-президент компании. Он прикурил и выпустил облако ароматного дыма. — Думаю, что корпорация стоит сейчас более миллиарда долларов. Во всяком случае, личное состояние Хельгер-Рольф оценивается по меньшей мере в сто миллионов. Паттерсон присвистнул. — Черт возьми! Это деньги! — Еще бы! — Арчер усмехнулся. Он допил бокал и поставил на стол. — Закажите еще выпивку, Эд! попросил паттерсон шапиловов щелкнул пальцами подзывая официанта паттерсон продолжал похоже вы знакомы с этой куколкой в этот момент арчеру следовало бы помолчать, но джин после жалкого завтрака и еще более убогого обеда накануне ударил ему в голову знаю ли я ее недавно мы с ней занимались финансами. Германа Рольфа в Швейцарии и были в интимных отношениях, — подмигивая, продолжал он. — Боже! — воскликнул Паттерсон. — Вы хотите сказать, спали с ней? На него это произвело впечатление. Арчер взял бокал с джином, который принес ему официант. — Ну, скажем, мы были близкими друзьями. — Ладно, понимаю. Паттерсон затянулся сигарой. «Ну, что вы о ней скажете?» Он потер свой нос. «Вы говорили, что она стоит сто миллионов долларов». «Около этого». Арчер наполовину порожнил бокал. Он чувствовал себя полностью расслабленным. «Но вы больше не работаете вместе». Маленькие глазки Паттерсона внимательно смотрели на него. — Внимание, — подумал тот, — будь осторожен. — Мы расстались. С ней очень тяжело работать. Он отпил еще глоток. — Думаю, Эд займется билетами на самолет в Саудовскую Аравию. Я жду инструкций. Паттерсон задумался, допил бокал, потом, покачивая головой, сказал. — Какого черта мы поедем к арабам за деньгами? Когда их можно найти в этом отеле, черт возьми!» Арчер внимательно посмотрел на него. «Не понимаю вас, мистер Паттерсон. В чем дело?» Тот наклонился к нему и похлопал по колену. «А что? Подумайте немного, Арчер. Благодаря вашим контактам с миссис Рольф будет нетрудно продать ей наш проект. Нам нужно всего два миллиона. — Для нее это мелочь. Сделайте ей предложение. Согласны? Арчер почувствовал, как у него вспотели ладони. — Уверяю вас, мистер Паттерсон, миссис Рольф никогда не вложит деньги в лагеря отдыха. Я знаю ее слишком хорошо. Нет, ничего не удастся. Паттерсон внимательно посмотрел на него своими проницательными глазками, Затем повернулся к Шапило. «Где здесь можно поесть?» Он поднялся. шапила показал направление к ресторану. Глядя на Арчера, Паттерсон продолжал. «Слушайте внимательно. Вы договоритесь с этой куколкой о нашей встрече. Это все, о чем я вас прошу. Только о встрече. Я постараюсь убедить ее». «И запомните, Арчер, я имею дело с парнями, которые добиваются успеха. Вы организуете мне встречу или вы больше не работаете у меня?» Он ушел. Шапила поднялся. «Вы поняли, что он хотел, чек Это несложно, если вы ее хорошо знаете. Надеюсь, мы еще увидимся». вернувшись в отель и пообедав одним сандвичем Харчер упрекнул себя за хвостовство перед паттерсоном о своем знакомстве с хельгой похоже он стареет раньше он никогда бы не совершил подобного промаха как теперь вывернуться он пересчитал деньги впереди не было никакой перспективы на получение оплачиваемой работы к тому же он прекрасно знал С Хельгой нельзя было встречаться. Во время их последнего столкновения она пригрозила ему тюрьмой. Арчер вообразил себе ее реакцию, если он появится перед ней и предложит встретиться с таким типом, как Паттерсон. Немыслимо. Что же делать? Он снял пиджак, повесил его в шкаф и влекся на узкую кровать. Расслабившись, он обычно лучше соображал. Джин и слабость подействовали, и он погрузился в глубокий сон. Когда проснулся, было почти темно. Он проспал более трех часов. В дверь постучали. На часах было восемнадцать двадцать.